Когда я провожу мою наставницу домой, и мы приступим сегодня же. Ольга слушала, как они валяют дурака и несут всякий бред, и в который раз убеждала себя, что ревность низкое и недостойное чувство. Но каждое слово, каждый смешок их плаумного диалога отзывались в сердце щемящей болью. Пусть бы они себе трахались на здоровье, ей не жалко, но слушать со стороны то, что раньше было самой сокровенной частью отношений между самой Ольгой и этим человеком, что было интимнее, чем секс, невыносимо больно. Дома Ольгу ждала еще одна неприятность. Артур опять не пошел на работу, и планы спокойно подумать в одиночестве накрылись тем же самым, что и коварная комбинация с растворителем. Мало того, что в комнате еще и сидел Жак, Интересно, случайно зашёл или король прислал? Что за неделя выдалась, уж который день всё наперекосяк. Что случилось? спросила Ольга, удивлённо созерцая надутого маэстра. Почему ты дома? Меня уволили, мрачно ответил Артур таким тоном, будто Ольга лично была в том виновата. Хозяин сказал, что дешевле будет нанять нового музыканта, чем нянчиться с снежинкой, которая считает обычный синяк тяжким недугом. и уважительной причины не являться на работу. Те жестокий человек посочувствовал Жак, и трудно было понять, насколько он серьёзен в своих сочувствиях. Ульги, например, в голосе шута подчудились ироничные нотки. И разберись тут, то ли он пришёл специально продолжить вчерашнюю беседу его величества, то ли Артура уже успел задолбать гостей бесконечными жалобами, то ли вправду показалось. Мой работодатель никогда так не поступал. Он всегда заботился о моём здоровье и с пониманием относился к моим проблемам. Да ты не парься, подумаешь, работа. Было бы что-то достойное, стоило бы переживать. А таких работ в городе полно. В любом питейно-развлекательном заведении нужны музыканты. Как будто не понимает, что пареца Артура совсем по-другому поводу. А ты откуда так поздно? продолжал мистер Олейс, проигнорировав сомнительное утешение. Где они зашла Ответила Ольга, чувствуя себя неверной женой, которая вернулась из загула и вешает лапшу обманутому мужу. Своего бы шел оповедать. Дался он тебе? Я что, уже не могу навестить подружку, не вызывая дурацких подозрений? Он тебя провожал. Он провожал Зинь, которая живёт над нами, если ты помнишь. И сейчас он её уже трахает, если тебя это хоть немного утешит. Жак, немало не смущённый объяснением отношений в его присутствии весело хмыкнул. и в лес в чужие разборки. «Ты что, в самом деле ревнуешь? Вот балда! Хольгу не знаешь. Она в жизни никого не обманула, а если ей захочется завести сразу двух любовников, она это сделает, ни от кого не скрываясь, даже объяснит для особо непонятливых. Что она так сделает, это ее право, и вообще она женщина свободная, с кем хочет, с тем и спит, а кто не согласен, может отправляться в общепринятом направлении». Она тебе что-нибудь подобное говорила? Нет? Так успокойся, в случае чего ты сам всё узнаешь первым. Вот спасибо, вот утешила, рассердилась Ольга. Пошляк и сводник, да этим не ложку этого болтуна надо срочно заткнуть. Странная женщина, притворно вздохнул несправимый шут. Вроде и бард, а фантазии ни на что, кроме ложки не хватает. Швабру устроит? Спритерной предупредительностью поинтересовалась Ольга, и злая до Павелжак. Как бедно Артура девятя терпит. Шутите, да? скорбно вздохнула Артура. Издеваетесь. Я говорил чистую правду, заверил Жак. А ты со своей ревностью выглядишь глупо. Девушка сейчас с тобой, а не с ним. Это он вправе ревновать, мучиться, биться головой об стенку, ну и всё такое. А тебе-то чего? Хоть одна здравая мысль, проворчала Ольга. Вы, господа, меня извините, но мне о всякой фигне трепаться не досуг. Так что общайтесь сами, а я ушла на кухню заниматься. Мне на завтра страниц полтораста надо прочесть, а уже десятый час. — Ой, подожди, — спохватился Жак. — Я ж зачем, собственно, пришел? Кира приглашает тебя завтра составить ей компанию. Тут такая фигня получилась. Плакца с Эльвирой в пятнадцатый раз побили горшки и разорвали помолвку. Теперь Эльвира с мистер Алию категорически отказывается ехать, поскольку видеть не желает эту бесстыжую морду. — Они-то, понятное дело, через пару дней помирятся, но Кире надо завтра... Воручей подружку там интересно будет. Посмотришь хоть раз на историческую родину своих кавалеров, с плаксы повидаешься и вообще тебе не помешало бы немного развеяться. Опять придворные церемонии. В горесть-то скривилась Ольга, уже понимая, что отказаться нельзя, Раскира просит. Опять идиотские юбки, кружевчики, и с причёской полдня возиться. Да брось ты это ж Мистраля, двор его величества Орландо II это нечто такое, чего свет ещё не видывал. Тебе понравится. А что я скажу наставнику? А наставнику всё скажет личный дьетант его величества. Да не кочеряшься ты, всё равно ведь поедешь. Ве림ным женщинам нельзя отказывать. Да поеду, конечно, Ольга тяжко вздохнула. Но знаешь, как не хочется. Не хочется увидеть плаксу. С плаксой я бы лучше пообщалась не в официальной обстановке. А вот наряжаться, как на выставку, ну действительно не хочется. Тут ерунда какая. Так не наряжайся, надень свою любимую бирюзовую блузку и чувствуй себя как дома. В Местралии сейчас не принято демонстративно шиковать. Его Величество объявило такое поведение непатриотичным. Дескать, это неуважение к народу. Трясти брюликами при дворе, в то время как в провинциях нищета, а в казне такой голяк, что казначей украсть нечего. Кроме того, там будут представители от гномов. Они, ребята, суровые, а Орландо хочет наладить с ними хорошее отношение и как-то сгладить неприятные впечатления от своего уха. Ну, в общем, тебе понятно? Никаких супер-пупер-нарядов с цацками не требуется. Все просто по-домашнему. Потолок что-то глухое и весисто бумкнуло. Люстра со светительным шаром жалобно задребезжала. Жак с интересом уставился вверх. В потолок что-то глухое и весисто бумкнуло. Люстра со светительным шаром жалобно затребежала. Жак с интересом уставился вверх. Интересно, эти лоботрясы сломали кровать или просто упали с неё? Делайте ставки, господа. Вот вам с Артуром делать нечего, вы занимаетесь глупостями, а у меня история драматургии. Шучу-шучу, уже исчезаю. Когда же Жак действительно исчез? И очень шустро при том. До Ольги с опозданием дошло, что было бы гораздо полезнее для дела, если бы он остался и развлек несчастного безработного. Лишившись собеседника, Артур и немедленно пожелал общаться с ней. Но на то, что девушке заниматься, ему было наплевать. Эгоист бессовестный. «Ольга», — начал он, — «не знаю, обратила ли ты внимание, но с того самого момента, как твой сбежавший кабальера появился в городе, между нами стали происходить какие-то недоразумения». До сих пор мы никогда не ссорились и прекрасно понимали друг друга. Могли обсудить по душам любую проблему. Перестань дёргаться и веди себя как обычно. Не отрывайся от книги, это звалас Ольга. Увидишь, сразу исчезнут все проблемы и даже обсуждать ничего будет. Вот видишь, едва я начал говорить, начались упрёки. Ты действительно считаешь, что я во всём виноват, что я первым стал вести себя не так? Если ты думаешь иначе, то объясни подробнее. Что предосудительного сделала я? Бросила тебя, разлюбила, пошла налево. С чего ты каждый раз, как я общаюсь с Диего, начинаешь предъявлять какие-то претензии? Откуда у тебя убеждение, будто я не должна с ним даже разговаривать, а уж тем более позволять проводить тебя домой? Он мне больше не любовник, но это не делает его автоматически моим врагом. Нам с ним нечего делить, и у нас нет никаких причин враждовать, кроме твоего желания. Ты постоянно думаешь о нём, я вижу. Ты нервничаешь каждый раз, как он уходит с очередной твоей подругой. Ведёшь себя с ним не как с чужим человеком, а как со старым и близким другом. И общаться тебе с ним нравится. А тебе хотелось бы, чтобы он вне вдруг разом опротивил. Да, мне всегда нравилось с ним общаться, и до сих пор нравится. И до тебя не доходит, что общение и любовь немного разные вещи.